Четыре часа утра. Пентеселея Кишишьян никак не может уснуть. Она думает об отъезде Давида и Нусксии и говорит себе, что пигмей прот утратила дух предприятия-пионера. Рядом с ней на кровати Аврора спит глубоким сном. Королева Амазонок морщится. Ее любовный союз больше не функционирует. После отъезда Давида Аврора стала циничной. Они больше не занимаются любовью, каждая спит со своей стороны постели. Аврора даже довела свое презрение до того, что каждый вечер принимает снотворное, чтобы избежать всяких разговоров перед сном. Пентеселея думает, что поскольку положение в Турции стало более спокойным, она может возвратиться к своим сестрам, И реформировать там общину поклонниц и штар. Ей не хватает контактов с геей. Здесь она больше не чувствует контакта с планетой матерью. Ей нужны священные места и почва ее предков. Амазонка накидывает пеньюар, надевает шлепанцы и спускается вниз выкурить сигарету, глядя на эту луну, которая так зачаровывает ее спутницу. Внезапно ее внимание привлекает шум. Это напоминает урчание большого дизельного мотора. Она обходит здание и видит в главном дворе мебельный фургон, из выхлопной трубы которого идет дым. Заинтригованная Пентиселей направляется к большому ангару микроленда. В толстом стекле террариума было недавно вырезано круглое отверстие. Микролюди одеты, в руках они держат крошечные чемоданы или у них за спиной рюкзаки. Некоторые несут на вытянутых руках свои драгоценные яйца, и издалека их можно было бы принять за цепочку муравьев, которые мигрируют, перенося с собой своих личинок. Микролюди покидают свои дома, проходят через отверстия в стеклянной стене, через ангар, И длинные процессии идут к большому грузовику. Мятежницы в зеленой камуфляжной одежде регулируют процессию. Стоп! громко кричит Пентиселея. Ее голос звучит достаточно четко для того, чтобы вся колонна застыла на месте. Тогда Эмма-109, которая наблюдала за передвижениями издалека, говорит в конус, который используется как рупор уходи пентиселея оставь нас в покое слишком поздно времена изменились и мы перестали быть покорными и послушными овечками мы свободны вы ничего не добьетесь таким образом нужно чтобы ты дала нам уехать мчи потрясены что одна из них осмеливается на равных спорить с великой, которую называет просто по имени. Больше всего их поражает, что Эмма 109 обращается к той на ты. МЧ ставит на землю свои чемоданы и рюкзаки и ожидают, чем закончится эта конфронтация. Следует нам доверять, настаивает Пентиселея. Я все видела по телевизору. Давид обращался во все инстанции, чтобы за нами признали право существовать как живым существам, достойному уважения. Но эгоизм вашего вида одержал верх. Вы предпочитаете использовать нас, а не считать равными себе. Против тебя лично мы ничего не имеем, но ты должна отпустить мой народ. Пентиселея хочет нажать на кнопку сигнала тревоги, но электрический провод перерезан. Тогда она хватает огнетушитель, поднимает его вверх, готовый пустить его в ход против толпы беглецов, которые достают ей от силы до икр. Я буду защищать наше предприятие до конца. Я не могу позволить за пять минут потерять то на создание чего мы потратили столько времени. Не думаю, что это так легко для нас. Мчам хорошо здесь. Потребовалось, чтобы я рассказала им, что происходит с их сестрами во внешнем мире, на заводах. Они идут за мной не только, чтобы им самим спастись, но чтобы спасти всех МЧей мира. В этот момент в толпе беглецов слышен гул одобрения. Пентиселее быстро соображает, потом говорит. «Доктор Уэллс здесь?» «С вами вместе, да? Это он за рулем мебельного фургона?» Королева Амазонок кричит. «Давид, ты здесь?» Но отвечает ей М-109. «Грузовик был оборудован так, чтобы я одна могла вести его. Мы сейчас уже потеряли много времени, тебе нужно отпустить нас. Нам предстоит совершить много важных дел». Пентиселее поднимает огнетушитель выше угрожая. Оставайтесь здесь. Поколебавшись, пускать ли его вход, она ставит его и достает свой мобильник. Она быстро набирает номер Полиция. Это центр Пигмей Прод. На нас напали восставшие МЧ. Приезжайте быстро, они. Она не успевает закончить фразу. Группа МЧ в одежде командос лезет по ней вверх. Одна более быстрая, чем остальные, проворно добирается до ее руки и прокусывает руку до крови, чтобы заставить ее уронить телефон. Другая ловит аппарат до того, как он коснулся земли, выключает его и уносит как свой трофей. Микроженщины цепляются за ее одежду. Амазонка отряхивается, как медведь, которого атаковала свора собак. Она обнаруживает за стеклом револьвер, помещенный там как раз для подобной ситуации. Она разбивает стекло, берет оружие и наставляет револьвер на М-109. Наступает минутная пауза. «Что ты собираешься делать, Великая? Ты хочешь меня убить? Своим оружием ты сможешь убить меня, убить еще десяток из нас». Но ты не сможешь помешать пяти тысячам индивидов покинуть эту стеклянную тюрьму. Когда я тебя убью, остальные поймут и откажутся от своих планов, ты их глава. Без тебя, 109, они просто как бараны без пастуха. Ты ошибаешься. У всех у них есть свобода воли. Пентиселее прицеливается и стреляет. Но маленькую цель очень трудно поразить а на Пентиселею уже карабкаются новые микроженщины. Амазонка пытается сбивать их ударами рукоятки пистолета. М109 свистит, чтобы подать знак, что следует ускорить бегство обитателей микроленда 2 Толпа МЧ быстро залезает в грузовик, стоящий во дворе, в то время как девушки из группы Командос по-прежнему пытаются справиться со своей противницей. Штурмующие группируются и пытаются третий раз взять Амазонку штурмом. Пентеселея удается освободиться. Она прицеливается и направляет свое оружие как можно ближе к голове М-109. Вместо того, чтобы бежать, глава восставших выходит вперед и становится лицом к дулу пистолета. «Я была готова действительно сделать все, что могла, чтобы избежать этого», — заявляет М-109. Микроженщина и женщины меряют друг друга взглядом. «У меня больше нет выбора», — говорит пентиселея положив указательный палец на спусковой крючок. «У нас всегда есть выбор. Нужно только не ошибиться в решении». «Думаю, я не ошибаюсь, убивая тебя». «В таком случае ты действительно приняла решение по поводу того, что последует, Великая». Пентиселея еще колеблется, прежде чем нажать на курок. Но она не увидела незаметного движения подбородка, которое сделала Эмма-109. И прежде чем она успевает нажать на курок, ее насквозь пронизывает острая боль. Она открывает рот, ее глаза выпучены. Одна из чей группы командос успела забраться на потолок, откуда бросилась на пентиселею со своим длинным заостренным гвоздем, используемым как гарпун, и проткнула ей плечо. Амазонка с гримасой боли опускает револьвер. На женщину уже бросаются сверху другие микроженщины. Они, как дождь, падают на нее и ослепляют ее. Добравшись до ее шеи, они держатся за руки и все теснее прижимаются друг к другу, образуя удавку которая сжимается все больше. Пентиселея пытается освободиться, но давление на трахею заставляет ее задыхаться. Она падает на колени, пытается разорвать оковы, которые душат ее, но все напрасно. Молодая женщина внезапно падает. Я сделала действительно все, что могла, чтобы избежать этого, повторяет М-109. М-чи из микроленда смотрят вытаращенными глазами на огромную женщину, их поверженную богиню. «Это была не богиня, просто человек, как мы», говорит Эмма-109 вместо эпитафии. Она выходит вперед, чтобы закрыть Пентиселее глаза. «Женщина, которая недостаточно много, думала». Тогда по ее сигналу девушки команды свыдирают гвоздь, впившийся в плечо умершей. Потом, пользуясь кистью и краской, Эмма-109 пишет на полу четыре красные буквы, аббревиатуру своей организации «Миэль». После колебания она добавляет «Мувмен интернациональ де Эмаш Либра». Международное движение свободных МЧ, МДСЭ. Она делает знак другим пойти забрать яйца в яслях. Она могла дозвониться. Полиция в конце концов приедет, обеспокоенно добавляет девушка из группы Командос. Успокойтесь. Если никто уже не приехал, значит никто и не приедет. Продолжим то, что начали. Быстро говорит Эмма, 109 в сторону. Тогда по-прежнему похожие на вереницу муравьев, переносящих на другое место свой муравейник, МЧ на вытянутых руках переносят яйца, которые содержат драгоценный приплод. Они укладывают их в грузовике, в основном их кладут на колени тех, кто уже сидит. «Защищайте их как следует, на поворотах будет сильно трясти», советует Эмма, 109. Наконец приходят королева Эмма II и Папесса Эмма-666. Инстинктивно микролюди поставили их после всех, чтобы не подвергать опасности двух самых важных особ. Королева и жрица видят обстановку и все понимают. — Сто девять? — спрашивает Эмма II. — К вашим услугам. — Мы вас давно ждали, не осознавая этого уточняет Папеса. «Пока мы должны бежать, о прошедшем и будущем поговорим потом», завершает разговор глава восставших. На несколько метров выше этой сцены Аврора, которая спит, завернувшись в простыню, разбужена тем, что сильно хлопает входная дверь. Охваченная сомнениями, Аврора вынимает затычки из ушей, быстро одевается, спускается на первый этаж, бросается в главный двор. Долгое мгновение «Аврора» и «М-109» издалека смотрят друг на друга, застыв в неподвижности. В этом обмене взглядами смесь удивления, разочарования, гнева. «М-109» реагирует первая. Она бросается в кабину грузовика, громко крича «Времени нет!» Пусть те, кто сзади, бросают чемоданы. Бегите, садитесь все в машину, мы уезжаем. После того, как все садятся в грузовик, она командует закрыть двери. Тут же одна из помощниц приводит в действие кнопку централизованного электрического закрытия дверей. Аврора бросается вперед, но двери грузовика уже заперты. Затемненные стекла не дают увидеть, что находится внутри фургона. М-109 устроилась на приборной панели большого автомобиля перед рулем, специально адаптированным к ее росту. Карданный вал подсоединен к приводному ремню, который сам приводит в действие ось руля грузовика. — Мотор! — нервно кричит М-109. Снаружи та, которая некогда была для них богиней, бьет кулаком в дверь, стараясь ее проломить. — Мотор пущен! — отвечает голос. — Первая скорость! «Нет!» — слышен крик Великой снаружи. Первая скорость повторяет в нетерпении микроженщина. «Остановитесь!» — продолжает Аврора. «Первая скорость включена!» — наконец объявляет голос микрочеловека. «Акселератор на 30%!» «И тут же готовимся переключить на вторую скорость!» — объявляет сто 109 «Скажите тем, кто сзади, чтобы держались!» Везде МЧ расставлены, на различные посты они выполняют задачи, которые человек нормального роста выполняет один с помощью рук и ног. Общая хореография, обеспечивающая работу автомобиля, была отрепетирована много раз. Каждая МЧ прекрасно знает, что она должна делать. «Стоп, стоп!» — повторяет Аврора. «Снимите тормоз!» — кричит Эмма-109 в нетерпении. Ответственные за этот маневр. Повинуется, как матрос, который должен поднять якорь, чтобы теплоход двинулся в путь. «Тормоз снят!» Наконец М-109 объявляет. «Держитесь все, отправляемся!» Грузовик выпускает черный дым, гудит и стремительно двигается вперед, проезжая через ворота Пигмей-Прот и выезжая на дорогу. Он увозит пять тысяч беглецов, их приплод, их королеву, их папесу и большую часть их багажа. «Зажгите фары!» «И...» «Вторая скорость!» — уточняет сто 109 который не сводит глаз со счетчика оборотов мотора. «Вторая скорость включена!» — отвечает голос. «Фары включены!» — добавляет другой. Крошечный капитан вцепляется в руль, чтобы управлять кораблем великих, которые используются необычным способом. «Акселератор на 40%!» Наземный корабль, компактная масса металла, едет с большой скоростью. Однако капитан замечает два огня в зеркале заднего вида и понимает, что Аврора бросилась в погоню за ними. М-109 объявляет «переключить на третью скорость», а потом сразу же акселератор на 70%. Грузовик мчится в ночи, чтобы спасти маленький народ, ищущий свободы.